Глава четвертая. Приехали в итоге в офис, шеф ушел в кабинет, а я, чтобы отвлечься, взялась за готовку кофе. Когда вдруг открылась дверь приемная и вошли нежданные визитеры, я чуть не уронила поднос готовым кофе. Мм, тем, смотри, как нас радушно встречают, радостно произнес Артур, кивая брату на меня, застывшую под носом. Кровать только не хватает. Зачем тут мои братья? Это с ними Цербер хотел встретиться? как завороженная, следуя за ними в кабинет. Судя по реакции Дани, он их как раз и ждал, никакого удивления. Раз уж зашла, ставлю на стол под нос и хочу уйти. Но шеф ловит за руку. Лиза, останься, садись. Зачем ей присутствовать на нашей личной встрече? Интересуется старших Мура. Тимур, мы, конечно, договаривались о личной встрече, но ты приехал с Артуром. Когда ты позвонил, мы вместе были, и у меня нет секретов от брата. а у меня от Лизы. Братья просверлили меня взглядами. «Даже так?» проговорил Тимур. «А как же Карина?» «Мы расстались вчера официально, а фактически мы толком и не встречались. Сошлись на дружеской симпатии. Пытались, конечно, углубить отношения, но так ничего и не вышло. В итоге так и остались хорошими друзьями. Но официально расстались плохо. Карина обиделась. Ей нравился статус невесты. Тимур заметно напрягся. Что за чушь ты несешь? Зачем бы Карене понадобились фиктивные отношения? Да и тебе тоже. Изначально мы с Кариной дружили, а сошлись, когда ты ей изменил. С девушкой, с которой на тот момент встречался я. Карина видела вас прямо в процессе. Под Новый год, помнишь? Тимур вскочил с места, потом застыл, снова сел. Да, там был со Снежаной один раз. Она сама на меня залезла, когда я был не в адеквате». Полночь праздновали, Карина тогда еще флиртовал с Артуром и уехала с ним по делам. Я жутко злился. Едва сдержалась, чтобы не хмыкнуть цинично. О, как у них тут все запущено, оказывается. Ну вот, мы сошли сошлись с Кариной на этой почве. Она попросила ее прикрыть, потому что знал твой характер и что ты просто так от нее не отступишься. Вы уже на тот момент были обручены, а быть с тобой после увиденного она больше не собиралась. Во, страсте. Тимур схватился за голову. Какое-то время молчит, но потом глухо спрашивает. «Зачем ты рассказал об этом мне сейчас?» Карина застала меня вместе с Лизой. Пусть мы и не встречались, но для нее все как будто повторилось. и сейчас снова больно и обидно. Я знаю, что она все еще тебя любит. Хотела забыть, но не вышло. Я думаю, что ты сможешь помочь ей пережить эту боль, ведь тоже до сих пор ее любишь. Тимур молчит. Видно, что он в шоке. Артур не знает, куда девать глаза. Кажется, жалеет, что приехал. Потом, немного отойдя, Тимур с недоверием на лице еще задавал уточняющие вопросы. Не мог понять, зачем все-таки Дане понадобилось обо всем этом рассказывать. Возможно, потому это говорю, что сам сейчас горю эмоциями. Стал понимать больше, когда сам по-настоящему кого-то полюбил. Я очень хорошо отношусь к тебе с Кариной, да и вообще к семье Файнберг. И желаю вам только хорошего. Просто отвечает Цербер, крепко сжимая мою руку под столом. «А ты ведь у отца, Карины, кредит под конский процент взял?» Вдруг вспомнил Артур, пока Тимур все еще зависает. «Смог отдать?» «Только проценты. Полностью должен был отбить всю сумму и вернуть где-то через полгода при удачном раскладе. При этом я сам бы вышел в солидный плюс». Ну, «Всего полгода подождать надо было. Но ты попал. Отец Карина тебя не переваривает. Шкуру теперь сдерет. Что делать будешь?» Пока удалось договориться о возвращении денег с частями, но в течение недели. Мне это особо ничего не даст. Сочувствую, мыкает Артур. Это еще одна причина, по которой пока у меня есть свое свободное время, завершаю дела. Кстати, хотел посоветоваться. Вот что бы вы сделали, если бы узнали, что у вас есть еще брат или сестра по отцу? Вот теперь настал мой черед напрячься. Что Цербер творит? Да же жимай его руку под столом, чтобы прекратил. «На стороне, если отец погулял?» – растерянно спрашивает Артур. «Не знаю». «Я бы убил». «Вдруг холодно», – произносится Тимур. «Мне не нужны конкуренты на наследство». «Внутри меня все похолодело». «Меня тоже убьешь», – весело уточняет Артур. «Тебя нет, ты свой, родная кровь, а тот нет. Мы не росли вместе, не общались. Я не собираюсь отдавать чужаку ничего». Тимур переводит взгляд на Даниила. «Если ты сейчас заявишь, что ты наш брат, тебе тоже не поздоровится». У Артура отвисла челюсть. Он в шоке смотрит на Цербера. «А ведь можно было догадаться», — говорит младший моему шефу. «Ты ведь говорил, что родители у тебя приемные, и отец тебя всегда очень хорошо и тепло принимал, практически заботился, был доволен, что мы общаемся». «Не слушая, что там дальше говорит Артур, в этот момент я неожиданно для себя поняла своего отца. Он запрещал мне встречаться с братьями и говорить, кто я, не из-за того, что меня стеснялся. Он вообще не из стеснительных». «Мама братьев покинула этот мир. ее тоже можно не смущаться. Видимо, он понимал, что братьям никакая сестра не нужна. У них все есть. А я просто конкурент за кусочек их пирога». «Нет, я не ваш брат, успокойтесь», – пыркает Цербер, успокаивающе поглаживая мои пальцы. «Просто хотел узнать, что мне делать в такой ситуации. Спасибо за ценный совет». «У тебя же нет наследства и кровных родителей», – мрачно отмечает Тимур. Да и скоро тебе вообще будет не до того. Ну ладно, мне плевать, я поехал. Удачного разговора с Кариной. Желает на прощание босс. Угу. Буркает в ответ Тимур. Братья поднимаются из-за стола. Сейчас они уйдут. и мы навсегда останемся чужими людьми. И они не узнают правду. Возможно, им эта правда не нужна. Захотят меня устранить. Правда, руки не дотянутся, если выйду замуж скоро. За сосватанного папой жениха. Ой, да пошло на все. «Я ваша сестра», – мрачно произношу я, словно прыгая в пропасть. В голове заиграла музыка из любимого моими бабушками-соседками бразильского сериала «Ту-ту-ру-ру-ру». «Братья братья замерли Натановна я, ага, можете убивать. Пусть это будет на вашей совести». «Как встали, так и сели братья». «Не может быть», – сухо произносит Тимур. «Отец не настолько глуп, чтобы допускать такие ошибки и детей на стороне». У него трезвый, расчетливый ум. «Ты просто не был знаком с моей мамой», — фыркаю я. «От нее и не такие умы голову теряли». Достаю из кармана телефон. Сейчас поверит. «Почему ты говоришь о своей маме в прошедшем времени?» — вдруг спрашивает Артур. «Недавно умерла». Почти не дрогнув голосом, отвечаю я. «Болела». «Сочувствую», — произносит Артур, пока я набираю знакомый номер и ставлю вызов на громкую связь. «Ну что тебе еще?» Раздается в телефоне недовольный голос отца. «Братья замерли и не дышат». Узнали голос. «Я тебе уже сказал, замуж пойдешь, это не обсуждается». «Нет, пап, я знаешь, что давно хотел спросить. Вот ты всегда мне в пример ставил своих обожаемых сыновей, что они лучшие и вообще во всем красавцы. В детстве они для меня были недостижимым идеалом. Мне так хотелось с ними познакомиться». «Почему ты меня скрываешь до сих пор от них? Мы ведь все давно выросли. Я думаю, они поймут. Сами порой совершают ошибки могут даже невестам своим изменить, не говоря уже о женах. Наверняка поймут». «Лиза, по этому поводу я тоже уже давно тебе все сказал. Никаких знакомств. Узнают. Тебе же хуже». «Да, пап, теперь я, кажется, поняла. Раньше я думала, что ты не хочешь нас познакомить, потому что я плохая, и ты меня стыдишься». «Ну, все, ладно, пока». Когда сбросила вызов в кабинете, воцарилась тишина. Артур спрятал лицо в ладонях и вдруг захохотал. Хохот, но очень нервный. «Вот так живешь, а потом в один из дней получаешь взрослую сестру». Более-менее успокоившись, произносит Артур. «Я в шоке. Но в целом убивать никого не собираюсь. Денег семье даже, возможно, когда-нибудь разделенных на троих хватит каждому на сто жизней. Иди обниму сестра». «Да ладно!» – сижу, не шелохнувшись, и на глаза наворачиваются слезы, хотя только секунду назад настрой был более чем боевой и задорный. Но все, потек водопад по щекам. Артур до меня все таки добрался, обнял, и я совсем поплыла, уж который раз за этот день разрыдалась, оросив рубашку брата. «Наконец-то я больше не самый младший!» – радостно произносит Артур. Тимур смотрит на нас, кажется, сейчас пальцем у виска крутить начнет. потом просто встает и уходит. А Артур остался, с ним еще долго болтали. Он много вопросов задавал. «Так, а вы, значит, встречаетесь?» Артур кивает на нас с Цербером. И на лице брата появляется ироничная улыбка. «Новиков, это что, проднимся, может, даже?» Не, кисло отвечаю я. «Отец мне какого-то жениха нашел, Восточного». «Как так? А ты против? Давай я с папой поговорю». «Не надо». Он теперь только ускорит мою отправку куда подальше. Как узнает про то, что я вам все рассказала? Артур, Лиза, давайте вы позже еще пообщаетесь. Лиз, у нас на сегодня запланировано еще пара дел. Нам надо ехать». Оторвавшись от экрана компьютера, произносит Цербер. Все это время он занимался своими делами, и в наши с братом разговоры не лез. «Какие дела?» – спрашиваю я. «Не помню, что мы что-то планировали». «Ты хочешь замуж за найденного твоим отцом мужчину?» «Нет, конечно». «Тогда мы едем сейчас к тебе, берем документы, мои при мне, затем в ЗАГС. Я смог договориться, нас распишут». «Да что за день сегодня такой?» «Какой смысл ехать в ЗАГС?» «Спрашиваю растерянно». «Я обдумал ситуацию. Ты не сможешь выйти замуж, если уже будешь замужем. Все логично. Да и тот жених, скорее всего, из тех, кто оскорбится и сразу отменит сделку». «Отец меня загнобит, а тебя убьет». «Не убьет, я в этом плане давно подстраховался. Основной удар возьму на себя. Тебя выставим жертвой обстоятельств моего коварного соблазнения». «Я не готов замуж вообще. Не еще рано». «Выбор у тебя небольшой сейчас. Глаза Цербера вдруг задорно блеснули. В идеале, чтобы к тебе совсем не было претензий, чтобы переключить внимание, тебе было бы неплохо еще и забеременеть». Своими неожиданными идеями Дани заставляет меня паниковать. Вдруг взгляд его потух. Только это, к сожалению, сейчас не вариант в моем финансовом положении. Да ты вчера вообще со мной расходиться планировал. Из-за этого своего положения. А сегодня в ЗАГС решил вести. Из крайности в крайность. Артур хмыкнул. Впервые вижу такое предложение руки и сердца. Чур я с вами. Свидетелем буду. Подождите. Я еще не готова ответить. Мне нужно подумать. Все слишком быстро и неожиданно. «Нет времени, Лиз», — говорит Сербер, вставая. «Если опоздаем, думать будет уже не о чем. Нам и так делают большую услугу. Подумаешь по дороге?» «Выезжаем. Я вся на взводе. Не понимаю, что вообще такое происходит. Пока едем к моему дому, рассеянно смотрю в окно». «О! Тормози!» Как заору я истошно. Жених мой тут же дал по тормозам. Сзади гневно засигналили. «Лиза, что случилось?» Обеспокоенно интересуется Даня. «Припаркуйся у того магазина, я быстро». «Свадебный салон? Лиза, я же говорю, времени нет». «Позже, если захочешь». «Десять минут мне хватит». «Десять минут можно». Цербер задумчиво смотрит на улочку с бутиками и перестраивается, останавливаясь у салона. «Десять минут, Лиз». «Ой, только у меня денег нет на платье». «Я тебе сейчас приведу. «А у тебя есть что переводить?» «Да, это мелочи». «Эти деньги меня никак не спасут. Беги». «Ага». Сорвалась с места краем глаза, замечая, как рядом с нами паркуется Артур. Залетаю в магазин. Там две девушки-продавца. Кричу им. «Девушки, помогите. Я сейчас замуж выхожу. У меня есть 10 минут на выбор платья». Оббегаю салон. Девушки с огромными глазами бегут за мной. Осматриваю только манекены в платьях, поскольку на поиск по вешалкам времени нет. «Вот этот мне снимите, я его сейчас и надену». Тыкаю в понравившееся мне платье. Манекен, примерно, на моих параметров Должно сесть. Туфли у вас есть? Мне еще туфли к нему. И что там надо? Фату? Да, у нас как раз есть к нему. Давайте все в примерочную. Прикрепить мне сможете сейчас, Фату? Выхожу из магазина, кутаясь в пальто. Ровно через 10 минут подхожу к машине, а Дани нет. Оглядываюсь и замечаю, как Цербер с Артуром довольные выходят из ювелирного магазина по соседству. В руках брата, помимо прочего, еще не крупный букет. «А, букет невесты. Ну, круто». сколько успели всего за десять минут. Артур торжественно передает мне букет, а Даня с любопытством косится на выглядывающий из-под пальто подол белого платья. Все улыбаются. «Авантюра, блин. Все плохо, поэтому почему бы не пожениться, ага. Когда приезжаем к моему дому, вообще цирк начинается. Бабушки подъезда круглыми глазами смотрят на меня в фате и с тем самым виднеющимся из-под пальто платьем. «Лиза, чего это, а?» Спрашивают у меня чуть ли не хором возбудораженные бабушки, когда останавливаюсь рядом. Замуж выхожу сегодня, срочно надо. За документами вот заехали. Как замуж? Почему так неожиданно? Посыпались на меня вопросы от взволнованных соседок. Ты беременна, что ли? Да ну вы что, рано мне еще беременеть. Ужаснулась я. Нырнула в подъезд вместе с Даней, а вот Артур остался отвечать на вопросы бабушек. Подняться в квартиру. А то, чтобы взять все, что нужно, потребовалась минута. Цербер говорит, что ЗАГС тут недалеко, все успеваем. Я начинаю волноваться все сильнее. Так бы добровольно ни за что в ближайшие десять лет замуж не вышло. Но тут вон какая угроза. Когда выходим на улицу, бабульки уже все осознали. Охают, обнимают меня, поздравляют. Всего хорошего желают. Трогательно так. А потом мы мчимся в ЗАГС. Цербер торопится. То ли правда опаздываем, то ли он опасается, что я передумаю. А я могу, несмотря ни на что. Потому что страшно. «Прыжок с парашютом и то не такой волнительный, для меня был».